«О Генри, фараон и хоралу» Читает Александр Водяной Соппи заерзал на своей скамейке в Мэдисон-сквере, когда стая диких гусей тянутся по ночам высоко в небе, когда женщины, не имеющие котиковых манто, становятся ласковыми к своим мужьям. Когда Соппи начинает ерзать на своей скамейке в парке, это значит, что зима уже на носу. Желтый лист упал на колени Соппи. То была визитная карточка Деда Мороза. Этот старик добр, постоянным обитателем Мэдисон-сквера, и честно предупреждает их о своем близком приходе. На перекрестке четырех улиц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 от надвигавшегося холода. Именно поэтому он заерзал на своей скамейке. Зимние планы Сопи не были особенно чистолюбивы. Он не мечтал ни о небе юга, ни о поездке на яхте по Средиземному морю со стоянкой в Неполитанском заливе. Трех месяцев заключения на острове. Вот чего жаждала его душа. Три месяца верного крова и обеспеченной еды, приятной компании, вдали от посягательства Борея и фараонов – это для Сопи был поистине предел желаний. Уже несколько лет гостеприимная тюрьма на острове служила ему зимней квартирой, точно так же, как его более счастливые сограждане.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 — А я, закусив таким манером, с приятностью начну путешествие в свое зимнее убежище. Но как только Сопи переступил порог ресторана, наметанный глаз мэтра Дотеля сразу же приметил его потертые штаны и стоптанные ботинки. Сильные ловкие руки быстро повернули его и бесшумно выставили на тротуар избавив таким образом утку от уготованной ей печальной судьбы. Соппи свернул с Бродвеем. — По-видимому, мой путь на остров не будет усеян розами. Что же делать? Надо придумать другой способ проникнуть в рай. На углу шестой авенюк Внимание прохожих привлекали яркие огни витрины с искусно разложенными товарами. Соппи схватил булыжник и бросил его в стекло. Все очень просто. Из-за угла начал сбегаться народ. Впереди всех мчался полисмен. Соппи стоял, заложив руки в карманы и улыбался навстречу блестящим медным пуговицам. «Э? Кто это сделал?» — живо осведомился полисмен. «А вы не кажется, что тут замешан я?» — спросил Сопи не без сарказма, но дружелюбно, как человек, приветствующий великую удачу. Однако полисмен не пожелал принять Сопи даже за гипотезу. Люди, разбивающие камнями витрины магазинов, не ведут переговоров с представителями закона. Они обычно берут ноги в руки и наутек. Полисмен увидел за полквартала человека, бежавшего вдогонку за трамваем. Он поднял свою дубинку и помчался за ним. Соппи с омерзением в душе побрел дальше. Вторая неудача за сегодняшний день. На противоположной стороне улицы находился ресторан без особых претензий. Он был рассчитан на большие аппетиты и тощие кошельки. Посуда и воздух в нем были тяжелые, скатерти и супы – жиденькие. В этот храм желудка Сопи беспрепятственно провел свои предосудительные башмаки и красноречивые брюки. Он сел за столик и поглотил бифштекс, порцию оладий,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 — сказал официант голосом мягким, как сдобная булочка, и весело сверкнул глазами, похожими на вишенки-коктейли. — Эй, Куан, подсоби мне! Два официанта аккуратно уложили соппи левым ухом на бесчувственный тротуар. Он поднялся, сустав за суставом, как складная плотничья линейка, и счистил пыль с платья. Арест стал казаться ему радужной мечтой, а остров — далеким миражом. Полисмен, стоявший за два дома у аптеки, засмеялся и пошел дальше. Пять кварталов миновал Соппи, прежде чем набрался мужества, чтобы снова попытать счастье. На сей раз...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 и всеми ненавидимого уличного лавеласа. Приличная внешность намеченной жертвы и близость внушительного фараона давали ему твердое основания надеяться, что скоро он ощутит, увесистую руку полиции на своем плече, и зима на уютном островке будет ему обеспечена. Сопьи поправил галстук, подарок дамы-миссионерши, вытащил на свет Божий свои непослушные манжеты, лихо сдвинул шляпу на и направился прямо к молодой женщине. Он игриво подмигнул ей, крякнул, улыбнулся, откашлялся, словом нагло пустил в ход все классические приемы уличного приставала. Уголком глаза Сопьи видел что полисмен пристально наблюдает за ним. Молодая женщина отошла на несколько шагов и опять придалась созерцанию тазиков для бритья. Соппи пошел за ней следом, нахально стал рядом с ней, приподнял шляпу и сказал «Эх, какая вы милашечка! Прогуляемся?» Полисмен продолжал наблюдать. Стоил оскорбленный молодой особи, поднять пальчик, и Соппи был бы уже на пути к тихой пристани. Ему уже казалось, что он ощущает тепло и уют полицейского участка. Молодая женщина повернулась к Соппи и, протянув руку, схватила его за рукав. «С удовольствием, Майк!» — сказала она весело. «Пивком угостишь? Я и раньше с тобой заговорила бы». Да фараон подсматривает...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 Залитом огнями реклам В квартале, где одинаково легки сердца, победа и музыка Женщины в мехах и мужчины в теплых пальто Весело переговаривались на холодном ветру Внезапный страх охватил Соппи Может, какие-то злые чары Сделали меня неуязвимым для полиции? Он чуть было не впал в панику И, дойдя до полисмена, величественно стоявшего перед освещенным подъездом театра, решил ухватиться за соломинку. Хулиганство в публичном месте. Во всю мочь своего хрипшего голоса Соппи заорал какую-то пьяную песню. Он пустился в пляс на тротуаре, вопил, кривлялся, всяческими способами возмущал спокойствие. — Э, — Эй, эй, эй! — полисман покрутил свою дубинку, повернулся к скандалисту спиной и заметил прохожему. — Это ельский студент. Они сегодня празднуют свою победу над футбольной командой Хартфордского колледжа. Шумят, конечно, но это не опасно. Нам дали инструкцию не трогать их.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 закуривавшего сигару от газового рожка. Свой шелковый зонтик он оставил у входа. Соппи перешагнул порог, схватил зонтик и медленно двинулся прочь. Человек сигары быстро последовал за ним. — Позвольте, это мой зонтик! — сказал он строго. — Да неужели? — нагло ухмыльнулся Соппи, прибавив к мелкой краже оскорбление. — Да, я взял ваш зонтик. Так позовите же фараона. Вот он стоит на углу. Хозяин зонтика замедлил шаг. Соппи тоже. Он уже причувствовал, что судьба опять сыграет с ним скверную шутку. Полисмен смотрел на них с любопытством. «Э — -э, Разумеется, — сказал человек сигарой. — Конечно, бывают. — Хе-хе.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 ибо инстинкт, влекущий человека к родному дому, не умирает даже тогда, когда этим домом является скамейка в парке. На одном особенно тихом углу Сопи вдруг остановился. Здесь стояла старая церковь со остроконечной крышей. Сквозь фиолетовые стекла одного из ее окон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 Взошла луна, безмятежная и светлая, экипажей и прохожих было немного. Под карнизами сонно черикали воробьи. Можно было подумать, что вы на сельском кладбище. И хорал, который играл органист, приковал соппи к чугунной решетке, потому что он много раз слышал его раньше. В те дни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 перебил его полисмен. Решение судьи было коротким. У него нашли краденые вещи недавнего ограбления. Спросил он судебного пристава. — Нет, Ваша честь, — ответил тот. — Хорошо. Тогда три месяца тюремного заключения. — Но за что? — возмутился было Соппи. — За бродяжничество, мой друг. — был ответ. — Но я же собирался. За пререкательство и судьей я могу добавить срок. — Нет, Ваша честь, трех месяцев достаточно. Вздохнув, ответил Соппи. Таким образом он попал на долгожданный остров. Правда, на сей раз — против своей воли.